Мечта букиниста представляет. Буря грянула через четверть часа, когда Неро, сдав своего пленника в чужие руки, насовсем вернулся в кабинет диранса «Где книга?» — потребовал капитан с порога. И от этого вопроса из головы выбило всё и страхи, и обиды, и чувство недовольства собой, и мрачные мысли — всё. Если там что-то еще и оставалось с утра, то сейчас выдуло начиство. «Господин капитан, я... Она у вас? Вы изъяли ее у преступника?» Голос диранса свистел, словно у капитана в роду были змеи. Если не по обеим линиям, то уж по одной, во всяком случае. «Никак нет, господин капитан», — опустил глаза Неро. Внутри поднимался страх. «Тогда господин пристав Деранс встал из-за стола, и, угрожающий навис над Неро, повторил с нажимом. «Господин старший пристав что вы здесь делаете?» «Позвольте, не позволю!» «У вас была четкая задача и сжатые сроки!» «Но направление поисков было верным!» «Было!» — мягко улыбнулся Деранс. «И где книга?» Неро передернуло. «Господин капитан, я ведь помог с решением ситуации в Утанаве и задержал преступника. Это вам зачтется непременно!» Капитан сел за стол, скрестил перед собой руки и уставился на сцепленные в замок пальцы. Что это значило? Возможно, капитан думал, а может быть, давал понять, что разговор окончен. Или просто не хотел разговаривать. «Вы хоть понимаете, что теперь будет?» Спросил Деран с каким-то не своим напряженным голосом. Должно быть, он волновался. Не рокивнул. Он не совсем понимал, что будет, но мог догадываться. Вариантов было не так много. Ничего. Выговор. Взыскание. Арест. С судом и ссылкой. Последнее ему грозило вряд ли, ведь капитан сказал, что заслуги последних дней пристава зачтутся. Значит, что же? Взыскание? Вы... Передали преступника. Пристав снова мотнул головой. — У вас есть еще какие-то дела? — Нет, господин капитан. — Ладно, разберемся. Деран снова улыбался пугающе мягко. — А вы, свободный пристав, идите. От радости закружилась голова. Неро даже чуть пошатнулся, испытав невероятное облегчение. Он свободен, а разбираться теперь будет Деранс. А Жорж разберется. Еще не было случая, чтобы начальник его не прикрыл. До встречи, господин капитан. Щелкнул зачем-то каблуками Неро. Это выглядело глупо, но и пусть. Буря проходила стороной. и он мог позволить себе выглядеть не слишком умно. Пристав был уже у дверей, когда его догнал голос капитана. «Привет, жене!» — улыбнулся диранс как-то странно. «Спасибо, господин капитан. Ладно, идите, я сделаю для вас, что смогу». Неро вышел, Жорж еще секунду улыбался закрытой двери, Затем улыбка быстро, как подтаявшее мороженое по раскаленному жестяному листу, поползла вниз. Через секунду от нее не осталось и следа. Капитан Джордж диранс решительно встал и вышел из кабинета. В коридоре было тихо и безлюдно. Неро уже покинул его. Лишь двое младших сотрудников из отдела патрулирования стояли чуть поодаль. Стояли не просто так. Деранс вскинул руку и жестом подозвал обоих – «Видели, куда он пошел?» «Так точно, господин капитан!» отрапортовал один за двоих. «Догнать и взять под стражу. Основание — должностное преступление против консорциума. По исполнении доложить». В кабинет капитан вернулся довольным. Улыбка его не имела обычной наигранной мягкости, зато шла от души, что бывало редко. «Все складывалось удачно». Пристава не будет больше в его жизни, в их жизни. Пристав провалил задание, более того, сокрыл важную улику. Пропажа книги – это серьезно. Правда, откровенно говоря, книга не была нужна ни самому Дерансу, ни его начальству. Заинтересованность фолиантом Мессера высказывалась давно и всего один раз. Так же давно пропала. Так что есть книга или нет, для закрытия дела не играло никакой роли. изъял пристав в книгу или нет, факт для галочки. Но главный в данном случае являлась не столько важность действия, сколько кара за бездействие. Галочку можно было повернуть таким образом, что Неро становился врагом правительства консорциума, а стало быть, врагом народа. И Жорж поворачивал эту галочку в нужном для себя ракурсе. Впоследствии он не боялся, его слово стоит дороже, чем слово пристава. Разбираться в нюансах потом, когда уже прицеплен ярлычок, никто не станет. Враг, преступник, пожалуйте на острова, обжалованию не подлежит следующий. Домой капитан Жорж Деран вернулся счастливым. К себе домой. Кажется, впервые он готов был безоглядно назвать этот дом своим В прихожую выскочили дети, следом жена. Теперь это были его жена и его дети. Капитан наклонился к женщине, целуя в щеку и ласково, совсем не так, как в своем кабинете, а по-настоящему ласково прошептал «Я решил проблему». Портрет, наклеенный на забор, был напечатан плохо, да и нарисован прескверно. Однако же девушка с золотистыми волосами смотрела на него с довольной улыбкой. Если бы здесь оказались не Рой или Пантер, они бы никогда не узнали в девушке свою Иву. А если бы и узнали, то было уже поздно. Оба кавалера к этому времени сидели в заперти. «Как тебе эта картинка?» «Ужасно, госпожа!» — совсем по-женски посетовала Лана. «Ничуть не похоже!» Эта черта в ученице злила. Вообще все, что выбивалось из стройной логики и напоминало о том, что ученица не маг, а всего лишь человеческое существо, да еще и женского пола, раздражала. В такие минуты она жалела, что не взяла в ученики мальчишку. Но все же с Ланой во многом проще. «Да и талантливая чертовка, очень талантливо «Чудесный портрет!» Расхохоталась она в ответ, стараясь сделать это как можно обиднее. «Почему?» «А потому что по этому портрету они могут искать свою Иоаннею Лазурную еще лет десять. Если бы он нарисовал меня мужчиной, и то, наверное, больше походило бы. «Но вы красивая!» С каким-то девчачьим восторгом не согласилась Лана, а этот портрет ужасен. «Дура!» – рассердилась Иоаннея. «Знаешь, какое самое страшное преступление?» – Лана посмотрела преданно. «Глупость!» – назидательно сообщила Иоаннея. «Если ты не перестанешь глупить, последует наказание». «Хорошо, госпожа!» – покорно согласилась Лана. Иоаннея посмотрела с интересом. «Когда все случится, вы ведь спасете его?» Прилепетала Лана, пряча взгляд. «Кого?» — не поняла Златовласка. «Лорда Пантера». Иоаннея посмотрела пристально, смотрела долго. Потом рассмеялась. «Хорошо», — произнесла сквозь смех. «Хорошо, что ты понимаешь, насколько это глупо». Больше она не сказала ничего. Дальше шли молча. Петляли улочки. Сверкал шпиль здания консорциума, который здесь было видно, кажется, отовсюду. Лана вертела головой по сторонам и смотрела на все это великолепие с раскрытым ртом. Провинциалка в большом городе. На первый раз простительно решила Иоаннея и не стала шпынять ученицу. Сама она по большей части глядела под ноги. В этом городе не было ничего такого, чего бы она не знала. А шпиль вместе со знаменитым зданием Магесса вовсе считала практически своей собственностью. В прошлый раз не удалось, пришлось бежать, но в этот раз все будет по-другому. В прошлый раз это было восстание одного амбициозного мага против консорциума. Сегодня этот маг вернулся. И хотя амбиции не поубавилась но теперь она не одна. Теперь она со своими амбициями и историей легенда. За ней другие. Потому что знают, с ней можно поднять голову и даже освободиться. Она не была бы так в этом уверена, если бы не лорд Бруно. Старик помогал тогда. И потом, когда ее не было, фактически старик готовил то, что было теперь подготовлено. Готовил ее именем. И подготовил. Теперь ей оставалось только появиться и сказать «Вперед». И всё же стоило опасаться старого мага. Бруно был уверен и предан, но Бруно был невероятно силён и вхож в консорциум, против которого замышлялась Буча. Но об этом нельзя было забывать. Дом старого лорда располагался ближе к центральной части города. Огромный особняк, окруженный пышным садом и обнесенный высоким забором. Ажурные решетки его казались воздушными, но выкованы были так, что перелезть через эту ограду или протиснуться в щель было невозможно. Улица оказалась пуста, и Ионея прошла к старому магу беспрепятственно, лишь подтолкнув зазевавшуюся ученицу. Дом мага Лорда Бруна был невероятно просторным. Лана никогда в жизни не видела таких домов. Комнаты сменяли друг друга целыми анфиладами. А в стороны от них лабиринтом разбегались другие, запертые комнаты и залы. Все это было удивительно, загадочно, непонятно и пугающе. Как, впрочем, и все, что происходило в последнее время». Сам лорд Бруно оказался стариком с живыми глазами и большим лбом. Он все время щурился, словно улыбался. Но глаза при этом оставались грустными. — Ёчка дорогая, как я рад вас видеть! — искренне обрадовался старик и потащил их вместе с Ланой на второй этаж в свой кабинет. Лана шла позади Иоаннеи и размышляла, не от этой ли Иачки произошло имя Ива, которым она представлялась всю долгую дорогу до Веролы. В кабинете обнаружилось много интересного. От небольшой библиотеки на несколько стеллажей, которые приютили, видимо, самые важные и необходимые для работы книги, до множества развешенных по стенам картин с мистическими сюжетами. Лане хотелось встать, пройтись по кабинету и рассмотреть все без исключения, но вместо этого она сидела и безропотно слушала разговор старого мага с госпожой. «Значит, у вас все готово?» «Готово!» – кивал старик, щурясь. Но я могу ручаться только за столицу. Дело в том, что вне столицы я ничего не знаю. Вне столицы нет консорциума, — вежливо улыбалась Лианэя. Не храбритесь. За пределами Веролы есть власть, которая подчиняется консорциуму. Вы идеализируете, дорогой брун Вне Вероллы есть местечковая власть, которая фактически не подчиняется никому. Но делает реверансы и идет на уступки Веролле. Заметьте, я говорю о Веролле, а не о консорциуме. Они согласятся с любой властью, которая здесь сидит, лишь бы им не ломали привычный уклад. Не делали хуже. Консорциум не имеет реальной власти дальше столицы. И малограмотный маг... умеющий включить вечером фонари, пользуется зачастую не меньшим уважением, чем градоначальник. «Мы не знаем этого наверняка и обо всех городах». «Я знаю», — жестко отрезала Иоаннея. Старик поглядел на нее с уважением. «Вот потому вы и лидер», — сказал он, выдержав паузу. «Вы лидер для всех наших магов». жаждущих хоть толики свободы или всего народа, который встанет не против магов, а скорее против консорциума. Лана наблюдала за ними молча со стороны. Иоаннея годилась старику не в дочке даже, а во внучке, но тот смотрел на нее с неизмеримым уважением – как на человека не только равного, но и во многом поднявшегося выше. А Бруно был не просто старше. Если верить слухам, он по праву считался одним из самых сильных магов ОТК и имел вход практически во все кабинеты консорциума. и Иоаннея на слова старика лишь легко рассмеялась. «Бросьте, Бруно, я для них только символ». Если уж кто и руководит ими, то вы, вы, мои глаза, уши и руки в этом городе все эти годы. Нет, помотал головой старик, им нужен лидер, и этот лидер не я, а вы. Ерунду вы говорите, ерунду не бывает никаких повстанческих лидеров. Бывает только гнет обстоятельств И тогда приходит человек Который дает толчок тому Что само давно назрело Символ, знамя, портрет Как угодно Я не оружейник дел мастер Я не разбираюсь в оружии Я лишь тот палец Который спускает курок Пуф. Не было бы меня Думаете, этого не произошло бы? Произошло бы Просто немного позже «Возможно, вы правы», — кивнул старик. «Но только эти маги вечером придут не ко мне. Они придут к вам. И пойдут они не за мной, а за вами. Потому что вы лидер». «Нет», — улыбнулась госпожа, — «потому что я символ». Лана слушала их и молчала. Все звучало и выглядело странно. А вечером в огромной зале тайком собрались маги, десятки, сотни магов. Лана смотрела, как появляются все новые и новые лица, и не верила, что в одном городе, пусть даже в Веролле, может быть столько магов. Они заполняли все свободное пространство и тихо переговаривались. И огромный зал гудел грозно и устрашающе, словно улей. А потом вышла госпожа, и все сразу умолкли. Она заговорила о гнете, свободе и переменах. О том, что когда нечего терять, когда власть требует невыполнимого, государственная пирамида переворачивается. И что они уже готовы перевернуть ее, потому что им нечего терять». потому что жить в тюрьме невыносимо, особенно если тюрьма это ограничено не стенами каземата, а границами ОТК. Она говорила и говорила. А маги, каждый из которых в отдельности был самолюбив и амбициозен, слушали ее, превращаясь в толпу, готовую по одному движению ее руки сравнять с землей всю. Верову. Но и Иоаннея сказала, что разрушать надо избирательно и с умом. Убирать только лишнее, чтобы было из чего потом строить новое. А после прозвучал день, когда Илана обрадовалась и испугалась. Испугалась, потому что это было совсем скоро. И обрадовалась, потому что это было совсем скоро. И если все пройдет успешно, Возможно, консорциум потеряет власть прежде, чем его сошлют на острова, а тогда пусть Иоанне считает ее дурой, пусть погонит прочь, но пусть только поможет освободить его. Или вот лорд бруна и другие маги, ведь не бросят же они своего собрата в тюрьме. Статья не выходила. Напрасно у Гира сидел над ней весь вечер и всю ночь. Материалы были, наброски были. Имелись изящные, загодя сготовленные фразы, легкие, насмешливые. За такие не получишь, нагоняй. Потому что не сказано ничего предосудительного. Но между строчек каждый первый прочтет то, что он зашифровал. За это его и любили. За это и прощали ему все. За то, что он легко между строк поливал грязью те стороны жизни, которые не нравились ни одному трезво мыслящему человеку и тех людей, что за этим стоят. Он делал это тонко, зло и изящно, с цинизмом и иронией. Делал. Санчес потер виски и встал из-за стола. Затрав, как цикл статей, Крючок, который подцеплял читателя, была написана издана еще днем. Завтра, вернее, уже сегодня утром, это прочитают. Завтра, вернее, уже сегодня днем, в редакции от него ждут вторую статью, а лучше и третью, и дальше весь цикл. Цикл статей, которых нет. Он прочитал пару строк, набросанных до того, и скомкал лист. Ерунда. Все не то и все не так. Почему? Ведь и слова гладкие, и тема острая, и герой статьи живой. Вот оно. Герой не живой Главное действующее лицо недопонято. Что-то он не прочувствовал в этом простоватом и глуповатом приставе. Воспринимал его все время как дурня, у которого в голове со школьной скамьи осталась только история консорциума. А из работы он почерпнул лишь нехитрые навыки и набор должностных инструкций. Надо наведаться к приставу. Решив так, журналист умылся, сгоняя подступающую после бессонной ночи дрему, взял блокнот и вышел вон». Отдел магического надзора оказался закрыт для сторонних людей. Не помогли даже документы и свежая газета со статьей за его авторством. Сидящий на вахте служака был непреклонен. «Ну тогда хотя бы попросите господина старшего пристава подойти сюда», — попросил Санчес. «Как звать?» — смилостивился вахтенный. «Ниро, старший пристав отдела магического надзора». служака кивнул и уткнулся в какую-то толстую тетрадь, исписанную именами и номерами. Наконец поднял на журналисты сердитый взгляд. «Не значится такой», — произнес он так, будто перед ним стоял шпион. «Смотрите внимательнее», — настаивал журналист. «Не значится», — повторил служак, не глядя в тетрадь. «Со вчерашнего дня». «Ждите». и встав из-за конторки, удалился. Ждать пришлось недолго. Служака вернулся через несколько минут. За ним следовал хорошо одетый господин с улыбкой скорпиона. Деранс протянул он руку, улыбаясь настолько приторно, что возникало желание смыть эту приторность уже со своего лица, будто она могла прицепиться. Капитан Жорж Деранс. А вы «Санчо сугира отрекомендовался журналист. В масляных глазках капитана мелькнуло узнавание. Безусловно, он слышал фамилию и знал, чем чревато появление подобного человека. «Пройдемте», — приглашающий махнул рукой Деранц, пропуская журналиста в недра отеля. Санчо сполагал, что капитан поведет его к себе в кабинет, но тот отвел его на диванчик здесь же в вестибюле. «Итак, господин журналист, вас интересует мой подчиненный». С наигранной ласковостью начал капитан. И Санчес понял, кому пытался подражать Неро. «Дело в том, что он арестован и будет осужден. Поэтому вполне понятен мой интерес к вам. Вы его друг?» «Я бы так не сказал», — покачал головой журналист. «Я так и думал». Еще гаже улыбнулся диранс намекая на то, что у пристава под следствием вряд ли найдутся друзья, и Санчес поймал себя на желании стукнуть гадостного капитана по ухмыляющейся роже. — Вы неверно меня поняли, — холодно сказал журналист. — Я просто не знал вашего пристава настолько, чтобы назвать его другом. Он попадал в сферу моих профессиональных интересов. Он вел дело до недавнего времени, я собирал материал для ряда статей о вашей службе, хотя не скажу, что он был мне несимпатичен. Глаза капитана снова замаслились, но это было наносное. Санчес чувствовал, что в голове капитана идет мыслительный процесс. Деранс что-то высчитывал, просчитывал, поворачивал так и эдак, а еще он опасался журналиста. Еще не боялся, но уже относился с излишней осторожностью. Это Санчес почувствовал сразу. «Вот как?» – произнес капитан. «Вы знаете, это было не самое лучшее дело и не самое грамотное исполнение господину Гира. Я бы не хотел, чтобы по этому поводу писались статьи, и наша работа оценивалась по такой редкой, но, выслучающейся Неудачи Тем более, что виновный уже арестован И понесет наказание Деран смотрел на него приторно-ласково Так, словно пытался подтолкнуть К какой-то мысли Санчес мысль не улавливал Чувствовал только, что здесь что-то не так Да и за что могли наказать пристава Не за сбежавших свидетельниц же в самом деле Хорошо, господин капитан Зеркально улыбнулся он. «Но дело в том, что серия статей уже заказана, оплачена и запущена в работу. Если у вас есть ресурс, чтобы повлиять на руководство центральной газеты столицы, то я всенепременно откажусь от работы над этим материалом». Он растекся в тошнотворно-приторной улыбке. С точно такой же улыбкой смотрел на него Деранс, Только глаза капитана не улыбались. За их мыслянистостью стоял расчет и жестокость. «У меня нет такого ресурса, господин О'Гира. В таком случае я готов изменить акценты в своей работе и вынести вашего подчиненного, бывшего, — с улыбкой поправил диранс Бывшего! Словно соревнуясь в гнусностью ухмылки, — Согласился Санчес. Так я готов отдать эту ошибку на суд читателей и подать материал таким образом, чтобы ни у кого не возникло мысли, что досадные ошибки случаются в вашей работе постоянно. Но... Он выдержал паузу. Но... Подхватил Деранс, подыгрывая. Мне понадобится встреча с вашим бывшим подчиненным, господин капитан. Не могу же я писать о том, чего не пощупал. Это непрофессионально. Они снова схлестнулись взглядами, продолжая улыбаться и оценивая друг друга. Другой бы, наверное, спасовал, но журналист знал себе цену. И капитан усмехнулся, сдаваясь. — Хорошо, — сказал он, — загляните через два часа. «У вас будет четверть часа, чтобы поговорить с заключенным». Санчес поблагодарил и вышел. К дверям он шел уже без улыбки, не оборачиваясь, хотя знал, что Деранс смотрит ему в спину и тоже более не улыбается. На душе от этого разговора было мерзко. Те два часа, что были у него до встречи с бывшим приставом, Санчес мог бы проспать. Хоть что-то. Но спать он не стал. Наоборот, он работал. Причем работал не морая бумаги, а бегая и собирая факты. Побегать пришлось основательно. Фактов набралось немного, больше выходило догадок. И тем не менее, через два часа вся картина происходящего была как на ладони. История выходила гнусная, как улыбка капитана диранса Как и полагал журналист, сбежавшие свидетельницы были ни при чем. Формально упор делался на пропавший магический фолиант, якобы умышленно ненайденный, более того, сокрытый от власти изменником Неро, бывшим старшим приставом отдела магического надзора. Официальные бумаги пестрели казенными формулировками, от которых не отмыться, вошел в доверие, отрывал работу отдела пособничал магам, приступающим закон по статьям. Номера статей были длинные, их было много, и в них значилось такое, что заодно упоминание имени пристава рядом с такими статьями его уже следовало сослать без суда и следствия. На деле все выходило прозаичнее. В жизни не было слов, статей и формулировок Просто было известно, что капитан Жорж Деранс вот уже много месяцев посещает дом старшего пристава в его отсутствие А порой остается на всю ночь в те дни, когда пристав по работе остается в отделе, либо выезжает из города. За два часа Санчес нарыл столько, что мог написать любовный роман. Но не про пристава, сидящего за должностное преступление, а про его жену и его начальника. Ему только писать об этом было невозможно, потому что за такую статью он в тот же день отправился бы вместе с приставом на острова. Шутка ли? Обвинять бездоказательно главу отдела, заботящегося о семье своего бывшего сотрудника, в том, что тот сфабриковал дело против этого самого сотрудника? Нет, никто не поверит. Доказательств нет. И обвинение станет голословным. Все потому, что Деранс – колесо общей машины, помогающее ей работать, как заведено. А Санчес – песчинка, стремящаяся остановить заведенное движение машины. Что оставалось? Разве что рассказать все приставы и попытаться найти лазейку, обойти Деранса на другом уровне. Ещё хотелось плюнуть в сладко улыбающееся лицо. Но делать это было нельзя, иначе встреча бы не вышло вовсе. Да и Деранс не встретил Санчеса на вахте. Вместо капитана там поджидал молодой улыбчивый дежурный с пистолем и связкой ключей. Наверное, таким же улыбчивым был пристав, когда только поступил на службу, подумалось мрачно. Тюремный блок располагался в подвале. Неро был заперт, если не в самом дальнем углу, то, во всяком случае, достаточно далеко. Санчес бесконечно долго шел за дежурным, верткими коридорами, серыми стенами, решетками и глухими металлическими дверями. Кого скрывали глухие двери? И чем заключенные, попавшие за них, отличались от тех, что сидели за простыми решетками? Неро сидел за решеткой. Дежурный подвел журналиста к дверям. «У вас четверть часа», – предупредил он и отошел, чтобы не мешать. «Не услышит, если говорить негромко», – прикинул расстояние Санчес, но увидит все. Неро сидел мрачный и уставший. Кажется, он даже не заметил, что за решеткой его камеры что-то происходило. «Здравствуйте, господин пристав позвал журналист и попытался улыбнуться – Но улыбки не вышло. Неро повернул голову, кивнул, даже не поднявшись. «Здравствуйте, господин Борзописец. Чем обязан?» Санчес молча подбирал слова. «Сказать. Надо сказать ему все, поддержать. Вот только как?» «Я знаю», — начал он осторожно, — «почему вы здесь?» «Я тоже», — согласился Неро. Я здесь потому, что совершил должностное преступление. Это было сказано так, что сразу стало понятно. Он не знает. Ничего не знает. Ни про Деранца, ни про свою ненаглядную Маргарет. Даже не подозревает. Тем более, надо сказать, ну как? Это не так. Начал он решительно и неожиданно, даже для самого себя, заговорил совсем о другом. Вы ничего не совершали, Нерод. «Вы ни в чем не виноваты. Вы прекрасно выполняли свою работу. Я готов подписаться под этим, и я найду способ вас отсюда вытащить». Он говорил еще что-то, сбивчиво, спонтанно. Потом запнулся, словно кончился воздух, и замолчал. Неро смотрел на него по-новому, затем встал и подошел к решётке: «Я оценю вашу заботу, Санчес, но право не стоит». сказал тихо. «Я виноват». «Нет, не спорьте, вы этого не поймете. Никогда не поймете. Вы все время ругаете систему, а я... Я не могу ее ругать. Я ее часть, понимаете? У меня не хватит духу, чтобы...» Он запнулся. Шевельнулся за спиной дежурный. Двинулся к ним, брецая ключами. «Я виноват», повторил Нерок. Даже если придумать отговорку, по которой я прав, я все равно виноват. Пусть я не предавал, не нарушал, но я мог сделать что-то, что не сделал. Не сделал, понимаете, это преступление. и за него надо расплачиваться. Подошел дежурный. Время вышло, сказал тихо. Пристав посмотрел на журналиста и протянул через решетку руку. И Санчес ответил на рукопожатие, кажется, впервые за все время их знакомства. Но не сказал, ничего не сказал, не смог. Бросил лишь только на прощание «я вас вытащу» и решительно пошел прочь. А в спину все глядел пристав. Еще вчера хамоватый, туповатый, уверенный в себе, И в ушах звучало беспощадное «Вы этого не поймете, и я виноват». «Признаете ли вы себя виновным?» Пантер вздрогнул. Он ждал этой фразы так долго, что даже немного растерялся. недели в фургоне, потом несколько дней в камере. Времени подумать было предостаточно. И он продумал свой ответ на этот вопрос давно и во всех подробностях и молча ждал, когда его спросят». Он так увлекся ожиданием, что не заметил ни мгновенно пролетевшего суда, ни того, что в зале суда нет арестовавшего его пристава. И в камеру к нему для допросов приходил другой человек. Но ученик Мессера был слишком занят, чтобы обратить на это внимание. Он готовил себя к этой речи. Но теперь от чего то растерялся. Судья в смешной шапочке и небрежно накинутой мантии смотрел на него недовольно. Он и мантию-то не застегнул до конца, а все должно было пройти быстро и дежурно. Так и шло. А теперь этот балбес зачем-то молчит. Судья перевел взгляд на сидящего за плечом подсудимого пантера Жоржа Деранса, будто предлагая встряхнуть мага. Деранс не пошевелился. «Подсудимый!» — раздраженно повторил судья. «Вы признаете себя виновным!» На этот раз Пантер собрался с силами, встал и огляделся. В зале сидело не так много людей. Судья, защитник с обвинителем, секретарь, опасно улыбающийся капитан до пары конвойных. Все они ждали одного слова — дежурного признания, после которого можно спокойно разойтись по домам. И всем все было известно заранее. Спектакль. Ничего, будет вам импровизация. Нет. Судья кивнул, потянулся за молоточком, повинуясь давно выработавшейся привычке. Но рука его замерла на полпути. Он поглядел на подсудимого и часто-часто заморгал. То есть, как... «Я не признаю себя виноватым», — повторил Пантер, чувствуя подъем. Ему показалось, что в зале все замерли от такой дерзости, что близок конец света их света. «То есть вы отрицаете, что провели запрещенный магический ритуал в городе Утанава, повлекший за собой? Нет, в Утанаве все было так, как вы говорите», — перебил Пантер наглее. «Но ваши претензии касательно меня начинаются прежде, чем я попал в Утанаву». «Так вот, если бы не вы и ваши необоснованные обвинения, меня не было бы в Утанаве, и обряда не было бы, и... Но все это было?» — успокоился вдруг судья. Пантер кивнул. Судья поднял молоточек и вынес приговор. «Виновен!» «Вот так!» «И никакого триумфа, и никакой тишины в зале, никакого конца света!» «Приговаривается к пожизненной ссылке!» — бубнил судья. «Привычно, будто ничего не произошло. Все они вели себя привычно. Импровизация не удалась. Они были профессионалами. Они играли этот спектакль много лет». Знали наезженную схему и не отступали от нее Сбить их с этих рельсов мог разве что настоящий конец света С громами, землетрясением и огнем с неба Каждый знал свою роль и роль других И на любое отступление от роли можно было лишь пожать плечами И пойти толдычить свое дальше Приговор окончательный, пересмотру не подлежит Подвел итог судья и треснул молоточком. Что же его может остановить? Разве что в зал суда влетит шаровая молния и испепелит его, не оставив ни мантии, ни шапочки, ни моргающих глазок. Пантеры подняли и повели к выходу. Судья снял свою смешную шапочку. — Я же для них песчинка! — совершенно отчетливо понял он вдруг. Пустое место. Я могу занимать любой пост, любую должность, иметь любое уважение. Но до той поры, пока я часть этой машины, я буду крутиться по их законам, по их сценарию. А если стану песчинкой и попытаюсь заклинить шестерни, то этого никто не заметит. Сколько нужно песку, чтобы заклинило такую махину? Распахнулась дверь, и ученика-мага, да нет уже мага, ведь судили-то его как мага, вытолкали вон. Капитан с притворной улыбкой отдавал распоряжение. Пантера ждала камера, вокзал, вагон и бескрайние водные просторы, за которыми были проклятые острова, населенные, по слухам, ссыльными магами, поднятыми мертвецами и прочими результатами магических экспериментов. «Ну и пусть», — подумал Пантер. «Кто знает, может быть, не люди человечнее этих людей, живущих по законам, превращающих самостоятельных людей в мелкие запчасти от огромной машины». Дверь за спиной ученика Мессера закрылась, потому он не увидел... Как разлетелось в мелкие осколки стекло И в окно зала заседания влетел огненный шар Это была не шаровая молния И даже не тот сгусток энергии Которым пантер напугал так давно И так недавно завсегдатая футанавского бара Но природу шар имел определенно ту же Пролетев через зал, он с размаху Хряснул в кресло на возвышении Где все еще сидел судья Испепелить его ушара не хватило мощи, но приговор магу Пантеру стал последним вынесенным судьей в его жизни».